Четыре. 4 «Думаешь, я тебе ничего не сделаю, ошибаешься, гад? Я тебе доверял, а ты со мной вот как. Скоро до тебя доберусь, яйца тебе оторву и в глотку засуну. Так и сдохнешь. Мать родная не узнает. Убью тебя, Страйк, ты кусок говна!» Хорошая сегодня погодка. Прочтите вот это, очень вас прошу. Было утро понедельника. Страйк выходил покурить на солнце и потрепаться с молоденькой продавщицей в музыкальном магазине напротив. Робин опять распустила волосы по плечам. Новых собеседований у нее явно не предвиделось. Этот вывод в сочетании с пришедшей на смену дождю солнечной погодой повысил ему настроение. Что же да, Робин, вид у нее был встревоженный. Она стояла за своим столом, протягивая страйку листок розовой бумаги с уже знакомыми котятами. «Еще не успокоился?» Страйк взял у нее письмо и, ухмыляясь, прочел. «Не понимаю, почему вы до сих пор не заявили в полицию?» — сказала Робин. «То, что он грозится с вами сделать, Положите к остальным». Распорядился Страйк, бросил письмо на стол и начал перебирать тонкую стопку прочей корреспонденции. «Но это еще не все», — продолжил Робин, раздосадованная такой беспечностью. «Только что звонили временные решения». «Да? Что им нужно?» «Им нужна я», — ответила Робин. «Они определенно подозревают, что я еще здесь». «И что вы им ответили?» «Выдал себя за другую». «Какая нахочивость. За кого же?» «Я представилась как Анабель. «Когда человек спонтанно просит назвать любое имя, он, как правило, выбирает что-нибудь на букву А. Слышали такое?» «А вдруг они нагрянут сюда с проверкой?» «Ну и что?» Это ударит по карману не мне, а вам. Они сделают все возможное, чтобы вытрясти из вас комиссионные». Неподдельная забота Робина на его скудных финансах вызвала у него улыбку. Страйк планировал поручить ей еще раз позвонить в продюсерский центр Фредди Бестиги, а потом пробить по базам данных телефон живущей в Килберне тетки Рошели Анифат. Но вместо этого он сказал «Раз так, давайте отсюда смаемся. «Я собирался прямо с утра, до встречи с Бристоу, проверить некое местечко под названием Вашти. Если прийти туда вдвоем, это, наверное, будет выглядеть более естественно». «Вашти? Знаменитый бутик?» — мгновенно отреагировала Робин. «Угу. Он вам знаком?» Теперь настал ее черед улыбаться. Об этом бутике она не раз читала в журналах. Он воплощал для нее мир лондонского гламура. «Заведующие отделами моды находили там совершенно фантастические наряды, которые демонстрировали своим читателям. На каждую из таких вещиц ей пришлось бы работать полгода». «Понаслышке», — ответила Робин. Он передал ей снятые с вешалки пальто. «Сделаем вид, что мы брат и сестра. Как будто вы помогаете мне выбрать подарок для жены». «Что нужно этому типу, который шлет вам угрозы?» — спросила Робин, когда они сидели рядом в вагоне метро. — Кто он такой? Она ни разу не полюбопытствовала насчет Джонни Рогби, насчет красавицы-брюнетки, выбежавшей из офиса страйка, насчет раскладушки, которая вообще никогда между ними не упоминалась, но посчитала себя вправе расспросить об этих угрозах. В конце концов, ведь это она вскрывала розовые конверты и читала омерзительные, злобные выпады, нацарапанные на фоне резвящихся котят. Страйк даже взглядом не удостаивал эти письма. «Зовут его Брайан Мэттерс», — сказал Страйк. «Обратился ко мне в июне прошлого года. Решил, что его жена погуливает. Он хотел, чтобы за ней последили. Я месяц не спускал с нее глаз. Женщина совершенно заурядная, непривлекательная, одета безвкусно, причесана кое-как. Работала в бухгалтерии большого склада ковровых покрытий. Просиживала целыми днями в тесном, убогом кабинете вместе с тремя другими сотрудницами. По четвергам ходила играть в бинго, по пятницам закупала продукты в Теско, а по воскресеньям вместе с мужем бывала в ротарианском клубе. Никогда же, по его мнению, она успевала погуливать, не поняла Робин. В матовом черном окне напротив покачивались их отражения. Под резким верхним светом Робин выглядел бледной, постаревший и при этом бесплотный, а страйк — еще более угловатым и суровым. — По четвергам, вечерами. — Что, правда? — Нет, она честно ходила со своей подругой Маргарет играть в бинго, но все четыре раза, что я за ней следил, нарочно оттягивала возвращение домой. Расставшись с Маргарет, каталась по городу. Как-то раз в одиночестве отправилась в паб, взяла себе томатный сок и забилась в угол. Однажды припарковалась за углом от дома и 45 минут просидела в машине. «Но зачем?» — спросила Робин, когда поезд грохотал по длинному перегону. «Хм, это и есть главный вопрос. Она хотела кому-то что-то доказать. Распалить мужа, помучить, наказать». Пыталась немного оживить их скучную семейную жизнь. Каждый четверг возвращался с необъяснимым опозданием. Муж у нее тупой дятел. Заглотил эту наживку. Он просто сходил с ума. Считал, что она раз в неделю бегает к любовнику, а подружка Мэгги ее прикрывает. Пытался следить за ней сам, но решил, что она его засекла и нарочно отправился играть в бинго. «Значит, вы рассказали ему, как обстоит дело?» «Угу, рассказал. Только он не поверил, взбеленился, начал орать, что все против него сговорились, отказался мне платить. Я забеспокоился, как бы он не изувечил свою жену, и в этом была моя большая ошибка».